хобс Уэнтворд попытается убить его, но удастся ли ему это, не имеет значения. Главное, что хобс отвлечет внимание полиции от центра предварительного заключения. Тогда Вейр, который после своей мнимой смерти сможет свободно передвигаться по зданию, проберется сюда, убьет охранников и освободит констебля. В этом плане был еще один пункт,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 Между тем Констебль сполз на пол. Когда она подойдет поближе, он ударит ее карандашом в лицо, возможно, в глаз. Есть и другой вариант отнять баллончик и полоснуть ей струей порту или глазам, или прижать карандаш к ее спине. Тогда охранники решат, что это пистолет